Алексей Птица «Морская инквизиция» Книга пятая «В новый свет» Читает Николай Прокофьев Глава первая Испания Тартана Эрнанда Гарсия зашла в порт Мальорки только за тем, чтобы взять свежей еды и воды и, пробыв там менее суток, проследовала до гавани Барселоны. Она не была интересной для врагов, от крупных кораблей легко уходила, а более мелких не интересовала. Брать на корабле было нечего, даже с точки зрения пиратов. И экипаж спокойно плыл, не сталкиваясь с корсарами, которые старались не появляться в виду Барселоны ведь там стояли корабли военного флота Испании. Была еще возможность попасть капером в руки, но, опять же, причина — слишком маленькое судно. И еще через пару дней впереди показалась гавань Барселоны, встретившая Тартану обычным шумом крупного океанического порта. Кричали чайки в поисках добычи, ругались грузчики, скрипели мачты на кораблях и ветер хлопал парусами рыбацких баркасов. Места у основного пирса для них не нашлось, и Тартана притулилась у пристани, где стояли мелкие корабли. К команде сразу же подошел портовый чиновник, но Тартана была пуста, что изрядно его удивило. Осмотрев судно, он удалился с оскорбленным видом, не получив и морведи в качестве пошлины. Я с улыбкой посмотрел ему вслед. Тартана останется в порту. Мне же предстоял путь в Толедо. Хорошенько все обдумав, я решил, что необходимо обратиться за помощью к ректору нашего факультета, а также найти Алонсо Пиреса. Его помощь мне тоже была необходима. Тартану я оставил у Пирса, заплатив команде и боцману на месяц вперед. Она была еще нужна. Мне еще плыть на ней в Амстердам за новым судном, путешествовать по земле и долго, и чревато множеством ненужных мне приключений. Да еще придется преодолевать границы между государствами, землями и княжествами. Лишние пошлины и лишние вопросы. Пора бы уже заняться созданием, собственно, морской инквизиции. Нужно идти в церковь за помощью, но сначала все же в Толедо. У святой инквизиции просто не было на это денег, и отвлекаться на это они не смогли. Благо, что сделали один выпуск магов. Выгрузив сокровище и купив две лошади, верховую и вьючную, я отправился в дорогу. Чтобы не шокировать окружающих своим видом, я оставил себе только четыре новых пистоля, купленных уже в Барселоне. Топор был приторочен к седлу, и скрыт кожаным чехлом. А на моем боку красовалась новая шпага. Все как полагается. Раззолоченная, но без драгоценных камней. Эконом-вариант, что называется. Одет я был тоже весьма скромно, но с претензией на изысканность. Надо же произвести впечатление на девушек. Может быть, я все же смогу увидеть «Мерседес». Пусть она кусает локти. Но это навряд ли. Конь спокойно нес меня по направлению в Толедо, трава качалась под свежим ветром, солнце светило высоко в небе, а на душе скребли черные кошки. Магическую академию Толедо не хотелось посещать, но в то же время это было просто обязательно. Много там было людей, которые мне необходимы, и много еще нужно было узнать да еще попросить помощи. В Толедо я прибыл вечером злой и невыспавшийся. Выспишься тут, когда надо сокровища охранять каждую минуту. В тавернах я ложился с пистолями наготове. С ними же и просыпался. Женщин не искал от греха подальше, нигде не задерживался и не общался. Правда, совсем без эксцессов не получилось. Драка местных, разгоревшаяся непонятно с кем в одной из таверин, была пресечена мною на корню. Сыт по горло уже этими потасовками. Все вино из их кружек попало им в горло, и полузадохнувшиеся участники драки повалились кто куда. А я пошел к себе в комнату. За несколько месяцев моих приключений многое поменялось во мне. Из Испании я отплыл в сентябре. А сейчас уже наступил декабрь. Время штормов и непогоды на Средиземном море. Как раз за зиму и нужно было решить все свои дела. Заглянув на себя в зеркало, я увидел возмужавшего молодого человека с несколькими зажившими шрамами на лице, жестким взглядом карих глаз, небольшими усами и едва наметившейся бородкой, что покрывало подбородок на манер эспаньолки, Самой модный во все времена испанского владычества. В Толедо я въехал верхом, заплатив городскую пошлину, и сразу поехал к знакомому ростовщику, чей товарищ по финансам держал мои деньги в Валенсии. Скрипнув входной дверью, я вошел в помещение с низким потолком и весьма скромной обстановкой, но она меня не обманывала. Вся мебель здесь была из черного и красного дерева. Да и, собственно, это была прихожая средневекового банка. Все расчеты производились не здесь. Меня встретил дежурный клерк. «Добрый день, уважаемый Дальга. Чем могу быть вам полезным?» «У меня хранилась у вас крупная сумма денег, которую я перевел через вас же в Валенсию. Она хранится там у другого ростовщика». «А какая сумма и ваше имя?» 50 тысяч реалов, а мое имя — Эрнанда Хосе Гарсия и Монтера. А вот соответствующая расписка о приеме денег». Клерк быстро пробежал глазами лист пергамента и сказал, «Я сейчас все узнаю. Минутку». И помощник быстро вышел во внутреннюю комнату. Через пять минут меня позвали внутрь. «Здравствуйте, здравствуйте!» поставщик обратился ко мне с вежливой улыбкой на хитром лице. По виду это был испанец, а по нутру — ну этот, тот самый, ну вы поняли. Чем могу быть вам полезен? Мне нужно перевести сюда деньги, они находятся в Валенсии. Я уже прибегал к вашим услугам, переводя средства туда. Да — Да-да, я вспомнил. И сколько у вас там осталось? У меня прибавилось до 150 тысяч реалов. И еще жемчуг на хранении. Тоже тысяч на 30. А кроме того, у меня есть послание к ростовщику, и вы тоже, скорее всего, поддерживаете с ним связь. Хм, вы можете предъявить это послание? От кого оно? Да, конечно. Легкий пас рукой и из воздуха возник кусок пергамента с пылающими на нем буквами, начертанными мертвым магом Ордена Кающихся, который продекламировал свои обязательства пылающими словами. «Впечатлен. Тогда все ясно. У вас есть 150 тысяч плюс проценты, плюс вознаграждение, в итоге набегает довольно приличная сумма. Вы хотите перевести ее сюда?» Да и я хочу, чтобы вы провели переговоры с Орденом о денежной компенсации. Мне будет трудно это сделать, и я не желаю снова на них работать. Да, у нас есть связи с ними, но в последнее время у Ордена большие проблемы. Боюсь, вам не удастся стъебывать с них обещанную сумму. Я понимаю. А сколько вы возьмете за услуги по запросу награждения? Ничего обещать не могу, боголодный Дальго. Вы же виконт и вам нужно звание Гафа. Весьма настойчиво вы идете к своей цели, Виконт. Но если обстоятельства будут благоприятствовать этому, то 45 я думаю, в самый раз. Я рассмеялся. Так нагло обдуривать это уже чересчур. Хорошо. Тогда давайте сначала обсудим сумму моего денежного вознаграждения, которую я не знаю. Ведь послание весьма аморфно. «Насколько я могу надеяться?» «Признаться, вы поставили меня в тупик. Мне трудно вам ответить определенно. Нужно несколько дней на это. Но я сделаю это и сообщу, какие проблемы вам придется преодолеть в деле поиска денег. А пока мы займемся переводом ваших денежных средств из Валенсии. Не желаете оставить у нас деньги на хранение? Судя по тем мешкам, что вы занесли к нам в контору, у вас определенно что-то есть еще». Мы готовы принять у вас деньги и заверить все это магией. И вы станете нашим почетным клиентом. Такой отважный и исключительно удачливый юноша, несомненно, имеет большую наличность. А золото всюду возить за собою не имеет смысла. Оно имеет большой вес, так зачем надрываться? Не желаете ли оставить его у нас под проценты? Желаю, но не все. Все это было очевидно. Для этого я и нес свои мешки в эту контору. Надоело уже дрожать над ними. А у этих господ давно все схвачено. Они уже начали потихоньку опутывать своими сетями весь мир. Только одно им мешало — это магия, которой владели дворяне. Магические способности к боевой магии передавались генетически — и каждому денежному мешку следовало найти себе в жены дворянку, чтобы надеяться, что они будут владеть боевой магией, если это им было нужно. И кто-то соглашался. Выйдя в другую комнату, мы стали считать золото и серебро в монетах и редко в слитках. В итоге у нас получилось чуть больше 260 тысяч реалов. 10 тысяч и все сокровища, добытые мною, я оставил себе а остальное принял на хранение ростовщик, назвавшийся Мартином Альянго. Клерк, вызванный сюда, создал магическое подтверждение о деньгах, принятых у меня. Он владел этим разделом магии. В итоге также был написан документ, подтверждающий сделку уже на бумаге. — Поздравляю вас со счетом в нашем банке! — вежливо улыбнулся ростовщик. «Надеемся, что вы будете всегда пользоваться нашими услугами и хранить у нас свои деньги». «Спасибо, и я на днях совершу сделку по покупке себе дома в Толедо. Расплачиваться буду теми деньгами, что храню у вас. Мы всегда рады вам и можем посоветовать вам человека, что занимается подобными сделками», расплываясь в вежливой улыбке, сказал сеньор Альянго. Вежливо склонив голову в знак подтверждения этих слов, Я вышел из аналога местного банка. Перед тем, как направиться в магическую академию Толедо, я завернул в ювелирную лавку. Вышел из нее богаче еще на 10 тысяч реалов, продав незначительную часть своих сокровищ. Доволен ли я был? Конечно. С деньгами завсегда лучше, чем без них». Старые знакомые узкие улочки привычно нависали балконами, сходящимися сверху, застилая солнечный свет. Иногда добрые хозяйки, даже не смотря вниз, сливали воду на дорогу от своих пастерушек. Хлесть, и грязная вода с плеском разлеталась брызгами на камнем мостовой. Страшно было даже подумать, что же здесь происходит по утрам. Ночные горшки переполнены, а канализация не во всех домах. Справедливости ради канализация была почти у всех крупных и частных домов. Лишь только жалкие лачуги или немногие жадные владельцы крупных домов жалели на это деньги или просто их не имели. Вот впереди показалась магическая академия духовных искусств. Над зданием, видневшимися в глубине за воротами, по-прежнему красовалась вывеска «Академия Эспиритуал Дела Артес Магикас». Подъехав к Академии, как и три года назад, я постучал в калитку кольцом медной ручки. Дверь приотворилась, и оттуда выглянул внешне невозмутимый привратник по имени Диего. «Здравствуй, Диего! Как жизнь?» Примет ли меня декан морской инквизиции? И вообще, факультет остался? И у вас можно переночевать? И у меня еще вопросы есть. Гарсия, какими судьбами? Диего был сильно удивлен. Очень сильно. Самыми обычными приключениями. Морем принесло меня сюда, и вот я здесь собственной персоной. Как дела в академии? Как вы тут вообще? Никто вас тут не напрягает? А то я помню весьма-весьма...» «Заходи, Гарсия. Ты снова весь в своих мыслях. Ну а как без этого?» «Ну да, ну да. А Мерседес де Сильва уже вроде помолвку сделала с кем-то». «Так я что сделаю? Рад за нее? Она ведь сама себе хозяйка. Точнее, ее родители. Я кто для нее? Друг? Так таких друзей за Кукандо в музей». «Да я так сказал, чисто проверить, как ты отреагируешь». «Уж прости, старика, вы очень интересные люди. Она огонь, а ты вода. Вот и думаю, когда же вода затопит огонь?» А вы взяли и разбежались. «Эх, зря. Самого интересного я и не увидел». «Да я ничего. Так получилось. Не хочу ворошить старое. У вас переночевать можно? Вечереет уже. Завтра поеду дом покупать. Деньги есть». Однако тоска берет. Тянет в академию. А Алонсо Перес не знаете где? Знаю. Поехал офицером в военный флот. Кадис вроде бы. Жаль. Хотел повидаться с ним. Но, видно, не судьба. Так ты с кем хотел встретиться? Да Сильва еще на месте. Она выпустится летом. А сейчас зима. Можно ее повидать. Можно и деканов. Со вторыми повидаться нужно. Я же сирота. Помощь мне нужна. А до Сильва? Не знаю. С ней все сложно. Так можно мне у вас остаться? Конечно. Ворота Академии для своих выпускников всегда открыты. Проходи. Я сообщу тебе ректору. И даже если бы он тебя ненавидел, он все равно бы не отказал в помощи. Таков закон. И не нам его нарушать. Взяв коня под усы, я ввел его во двор, а потом и в конюшню. Вслед за ним привел престижную лошадь. Сняв мешок сокровищ с нее, я оставил в стойле обеих лошадей, досыпав в торбу им отборного овса. Пусть похрустят. Они выполнили свой долг. Вечерело. Провозившись с лошадьми, я встретился с Диего. Проследовав за ним, отправился в комнату для гостей, волоща за собой мешок. Не то что тяжелый, скорее, он морально меня угнетал. Я расположился и остался в комнате, пока Диего оповещал руководство о моем прибытии. Все же не особо я и нужен был тут. Вечером никто не пришел с расспросами. Наплевав на все, я снял с себя сапоги, умылся и, вытянув ноги вдоль кровати, задрых самым бессовестным образом. Наконец-то я мог расслабиться, ведь я был почти дома». Как хочется иметь свое жилье, свою семью, быть кому-то нужным, а не плавать постоянно в море. Далорас де Сильва насмешливо смотрела на разъяренную сестру. «Мерседес, а ты чего разозлилась?» «Да, я видела твоего знакомого идальга в качестве рыбака или обычного моряка» то есть одетого в какие-то тряпки на Сардинии. Он нес небольшой бочонок из-под рыбы и был весьма затрапезного вида, хоть и возмужал. Я не спорю, очень сильно заматерил, Заработал очередной шрам на своем челе. Зачем ты расстраиваешься? Тебе какое до него дело? Вы вроде как уже расстались, ты помолвлена. Так что я так, ради интереса рассказала тебе о нем, чтобы тебе легче стало. Тебе же надо избавиться от иллюзий насчет него». «Зачем тебе этот нищий оборванец?» «Он, правда, виконт, но это не мешает ему быть оборванцем. Опять все потерял наверняка». Мерседес сердито посмотрела на сестру. Глаза девушки медленно изменяли свой цвет с бледно-голубого в ярко-зеленый. «Зачем ты вообще мне рассказываешь о нем? Я вычеркнула его из своего сердца, а он еще и опозорился в твоих глазах, опустившись до простого рыбака». Не знаю, кто он сейчас, но вид у парня был очень грозный, а на поясе болтался вот такой топор. И Долорес раздвинула свои руки, показав, какой огромный топор она видела. И что? И ничего. Оборванец, но оружие не потерял. Зачем ты все равно мне об этом рассказываешь? Просто я думала, он тебе еще интересен. Чисто узнать. Я не знаю, каким образом он очутился на Сардинии. Обратилась с этим вопросом к тамошнему синдику, но он ничего мне не ответил, и сам был удивлен. «Это к которому? К Пиночитано? «Да», — удивленно проговорила Долорес. «Ха, нам в академии о нем рассказывали. А ты слышала, что этого синдика убили, и святая инквизиция нашла там оплот чернокнижников? Он теперь проводит разбирательство, а синдиком временно назначен вообще какой-то портовый чиновник, что оказал помощь следствию». «Нет, пока не слышала. А ты от кого узнала?» «Нам декан Инквизиции об этом говорил. Роберто Беллармини». «Ага. Как до вас быстро доходят вести подобного рода?» «Ну что же, там много было неясного. Думаю, Гарсия не пережил всего этого. А потому забудь его сестренка». «Да я поняла. Но это не твое дело, сестра». «Как знаешь». Равнодушно пожала плечами Долорес де Сильва. А Мерседес повернулась и ушла, сразу направившись в комнату в фамильном замке. Ее душила злоба. Яркие зеленые глаза сейчас горели, как у ведьмы. С ее пальцев срывалось пламя, и, не успев долететь до земли, гасло задавленное нейтрализующим заклинанием. Мерседес приехала на выходные в поместье родителей, где и встретила сестру. Диалог с ней только разозлил девушку. Она только-только стала забывать безумного Идальга. И вот он опять появился в ее жизни. Вот же пес святой Инквизиции. И опять он опозорился. Ну сколько можно? Что за ходячее недоразумение? Что он делал на Сардинии? Опять, наверное, воевал и все потерял. Вечно так. Вот если бы Мерседес была с ним рядом, он бы такой глупости не совершил она бы ему не позволила этого сделать. А если бы он не слушался ее, то она, как настоящий боевой маг, скрутила бы его в бараний рог. Вот так, вот так. Злость срочно требовала выхода. И, развернувшись, она бросилась вон из комнаты. Спустившись на первый этаж, она выбежала сначала во двор, а потом и за пределы поместья. Отдалившись от дома, она выбрала невысокий холм, и с яростью обрушила на него свою энергию. Волны жаркого пламени ударили в основание холма, спалив всю траву до корней. А она все била и била по холму, не давая пламени перекинуться дальше, сжигая одно и то же место. Вскоре она выдохлась, и, призвав все свое умение в магии земли, постаралась убрать следы огня. Но земля, которая не успела сгореть, запеклась до такой степени, что даже магия не смогла ее восстановить. Плюнув на это дело и исчерпав свои последние магические резервы, Мерседес удалилась обратно в поместье, не оглядываясь. А то место у крестьян получило название «Ведьмины Плеши», потому как трава там не росла в течение десяти долгих лет. Долорес смотрела на одинокую фигурку младшей сестры, что устала, шла назад, покидая после себя обугленное пятно на холме. Вот уж она не думала, что ее маленькая сестренка будет переживать и дальше об этом Дальго. Старшая подумала, что можно посмеяться над незадачливым ухажером, который продолжает бороться с судьбой и участвовать постоянно в новых приключениях. А оно вот как оказывается. Ну да ладно. Время пройдет, сердечная рана затянется, девочка выйдет замуж и забудет Гарсию. И все же стать бароном самостоятельно в 16, а виконтом в 17, не каждый сможет. Наверное, поэтому она и невольно решила поучаствовать в его судьбе, попросив помочь Синдика. Но, видимо, напрасно. Что же? Долорес вздохнула. Время покажет. И она отошла. От окна.